Глава девятая Вчера я настолько была увлечена подбором одежды для первого рабочего дня, что бедный Жор был вынужден слушать мои споры с самой собой весь вечер. Он даже из домика вылез и, сидя у края клетки, взирал на меня с тоской, как мне казалось. А может, не казалось. Что мешает ему быть эмпатом и чувствовать, как сильно я переживала? Искусственный разум может. Чем ежи хуже? Никогда еще я так усердно не готовилась к практике. Вернее, не заморачивалась с обликом. ОАЭ всегда на подкорке. Я не государство на берегу Персидского залива имею в виду. Опрятность, аккуратность, элегантность. Куда бы ни шла, что бы ни делала, эти три пункта основа внешнего вида. В десять лет я знала, что и куда можно и нужно надеть. Стандартный набор джинсы и джемпер и то нужно подбирать внимательно, чтобы облик оставался женственным. Каким бы ты ни был чудесным человеком, в первую секунду никто не сможет приоткрыть дверь и в твой внутренний мир заглянуть. А если ты будешь неряшлив, то дальше никто и не захочет заглядывать глубже. Чуть позднее, лет в 12, ко мне пришла любовь к макияжу. С того момента я начала сама себя красить на выступление, а не мама, как это было раньше. За отсутствие или избыток макияжа нас ругали. Наличие макияжа делает девушку более привлекательной для восприятия окружающих. На сборах мы иногда так увлекались, что нас всю команду отправляли в туалет умываться. Так мы и научились золотую середину чувствовать. Сейчас благодарна тренерскому составу за это чутье. Невидимые лишние складки на своих классических черных брюках ладонями разглаживаю. Они выглажены как надо. Но куда деть свои руки, ума не приложу. Вот и вожу ими. Туда-сюда. Не Неврастинея так начинается. Достаю из сумочки зеркальца, открываю его и мельком смотрю на себя. Не считая лихорадочного блеска в глазах, дела мои неплохи. Тщательно осматриваю воротник-стойку на своей черной рубашке. Стоит на исходной позиции. Минус один, я полностью в черном. От туфли до пиджака. Но есть и плюсы. Черный и красный идут мне идеально. Главное улыбаться, чтобы на посланника Алум смерти не походить. В полностью черных нарядах я этап Кубка Мира взяла. Но сейчас не об этом. Переживая сильные эмоции, я всегда скатываюсь в воспоминания. К тому времени, где я была счастлива. Ну что, мои девочки, вы готовы? Обращается к нам Таиса Львовна, вызвавшаяся нас подвести к искомому бизнес-центру. Как и всегда, Оля маму улыбкой одаривает. У них очень нежное и трепетное отношение друг к другу. Таисия Львовна чувствует перед Олей вину за ту трагедию, что произошла с Олей несколько лет назад. А она, в свою очередь, всячески старается маму приободрить. «Доезжаем мы быстро. Полчаса, и вот мы уже стоим на пешеходной дорожке». «Тиме и Кириллу передавайте привет!» Смеясь, произносит мама Оля вдогонку, просовываясь между сиденьями так, что ее становится видно в открытую заднюю дверь авто. «Я бы скорее сказала Киру и Тимуру...» Алексеевичу. С Тимом он у меня меньше всего ассоциируется. Один его острый взгляд, и мои коленки трясутся. Но Таисия Львовне виднее. Она много лет проработала на высокой должности в администрации города. «Адрес массовой регистрации», – иронизирует Оля, когда мы приближаемся к дверям центра. Соль шутки до меня из-за волнения не доходит. «Самургановы сами построили это здание». С виду сооружение представляет собой глыбу стекла и металла, этажей в 50. Все их фирмы зарегистрированы именно здесь. «Поняла», – произношу сухо. «Ой, зануда! Выглядишь, как в первый день, после того, как тебя к нам экстрадировали. В Москве до своего 18-летия, я бывала нечасто, а одна так и вовсе никогда. Первый день в стенах МФТИ был шокотерапией. Ага, по этапу. Бурчу, но уже веселее». На посту охраны нас уже ждут пропуска именные. Тут система пропуска, как в суде городском, произносит подруга, глядя на здоровенную лестницу, занимающую как минимум четверть холла. в сорок, если измерять волнистами Олю происходящее забавляет. Уж кто-кто, а она человек, привыкший в нестандартных условиях жить. Таисия Львовна рассказывала, что когда им пришлось полтора года в Китае жить, интерес был Коле повышенный. Они любят блондинок, а наличие протеза так и вовсе изюминку придает. По словам мамы, Оля терпеливо с каждым желающим фотографировалась и общалась. «Купола набьем обязательно, не переживай. Только место удачное выбрать надо, а то будет вибрация при падении от них исходить. Очень сложно выражение лица держать серьезным, когда тебе тихонечко «Владимирский Централ» напивают над духом Точнее, пот. Я все таки выше, чем Оля. «В лифте камеры». Шепчу, стараясь рот сильно не открывать. Гланды любят тепло. Оля переключается, но недалеко. Дожди омывают кресты, Слезами с небес льют они. Не думаю, что кто-то сможет спеть песню «Бутырки» милее. Первые два часа пролетают молниеносно. Небольшой инструктаж, он же озвучивание поставленной цели. Никогда практика не проходит для галочки всегда заканчивается получением конечного продукта. Плох он или хорош – судить не мне. Когда куратор протягивает нам журнал доступа в сеть с целью получения подписей, дверь в кабинет открывается. Вплывает Кирилл Алексеевич. Походка размерена, правая рука в кармане брюк. Сразу видно упаханный. Да, я к людям. Если бы не он, Касперского сейчас бы переустанавливали. Почему-то в бюджетке он вечно кладет все, что можно. Поздоровавшись с вновь прибывшим со всем полагающимся почтением, я смотрю на молодого парня, который над нами явно угорает. «Вы нам не дали данных учеток для подключения к сети», улыбаясь ему широко. Судя по всему, перестаралась, потому что парень, немногим старше меня, закашливается. «А я думал, вы наши новые безопасники. Слабо самим подключиться?» вскидывает брови. «Не слабо». «Но мы случайно можем вам все из строя вывести. Может, лучше не надо?» – подхватывает подруга. «Пробуйте», – произносит Кирилл Алексеевич, усмехаясь. «У вас чат есть». «Специализация у нас с Олей – компьютерная безопасность. По-хорошему, мы нужны, чтобы защищать системы от утечки данных. Но знаете, что самое интересное? Как раз-таки взламывать. Я никого из наших не знаю, кто бы в этом не практиковался» эми даже не думай! Я пошутила!» «Ты что творишь?» Спустя двадцать минут просыпается Оленькина альтер-эго, то, которая маленький паникер. Терпеть не могу, когда надо мной потешаются.